Глава 32. Лера. Оставив Таню в полуживом состоянии, я возвращаюсь в ресторан и сталкиваюсь с Максимом в дверях. «Я тебя потерял. Где ты была?» «В туалет ходила. Вру я и беру его под руку. Идем за стол. Я жутко голодна. Стараюсь как можно скорее увести его подальше от Тани. Вдруг она сейчас отойдет от шока и захочет выяснить у меня, кто я такая?» И откуда знаю о ее прошлом? Если это случится при Максиме, то мне будет не отвертеться. Вот дурочка!» Ругаю себя мысленно. «Но почему я не умею думать холодной головой, а? Почему все делаю так необдуманно? Да, я отомстила ей, размазала ее. Вот только о последствиях подумать забыла. Надеюсь, Таня сейчас соберет вещи и свалит из отеля. Очень на это надеюсь». Возможно, она будет держать свой поганый язык за зубами и ничего не расскажет Максиму. А вот Джаню, навряд ли он будет молчать. Понимаю, что слишком поторопилась показать ему видео, и от этой мысли не нахожу себе места. Нужно было обрезать это видео до того момента, как Таня начала говорить про Китай, а я взяла и показала его целиком. Теперь у Джаню будет много вопросов к Максиму, а у Максима ко мне». Джаню прекрасно знает, о каком Максиме шла речь, и он скажет ему, что это я показала видео. Блин. Садясь за столик, кусаю губу. Максим спросит, зачем я снимала Таню с подругой? И что я ему отвечу? Хм, а ведь я могу сказать ему правду. Я же шла снимать море, верно? Вот и скажу, что просто стояла на террасе, снимала море, а они тут болтали рядом со мной, и в запись попал их разговор. На этот вопрос я нашла ответ, но теперь назревает еще один. Максим спросит, зачем я показала это видео Джаню, и что я ему отвечу. Нужно срочно что-то придумать. А еще я не должна показывать это видео Максиму, иначе я тут же себя рассекречу. На видео отлично слышен разговор Тани с подругой. Я вспоминаю один момент, который точно вызовет у Максима много вопросов. «Тань, что-то мне подсказывает...» что Максим остыл к тебе. Он же все время проводит с этой малолеткой». «Вот именно. А еще он посмел обсуждать с ней наше прошлое. Недавно она сказала мне такие вещи». «Максим обязательно поинтересуется, что за такие вещи, я сказала Тане, и как они связаны с их прошлым». «Все сделала неправильно». Снова злюсь на себя. Сама себя подставила. Нужно было разделаться с ней в каком-нибудь другом месте». Там, где не было бы Максима. А теперь сижу и оглядываюсь. Не бежит ли к нам обезумевшая Таня? Ну что у меня за дурная привычка делать всё сгоряча? Мы приступаем к еде, и через секунду к нашему столику подходит переводчик Джаню. Чёрт! Напрягаюсь я, чувствуя, что это не к добру. «Простите, Максим Эдуардович», – обращается он к Максиму. «Господин Джаню желает поговорить с вами. Это срочно». Максим откладывает вилку, встаёт со стула и, обняв меня за плечи, наклоняется к лицу. «Я скоро вернусь», – тихо произносит он и идёт следом за переводчиком. Я сижу, как на горстке гвоздей, и нервно дёргаю ногой. Они сейчас разговаривают обо мне. Я чувствую это. Судорожно вздыхаю я. «Давай, Лера, думай, что сказать Максиму, когда он спросит, зачем я показала это видео Джаню». «А теперь я прошу подняться на сцену волшебников из отдела дизайна, которые разрабатывают логотипы для товаров компании». Отдаленно слышу голос ведущей. «Лер, весь наш отдел просит подняться на сцену!» Похлопав меня по плечу, улыбается коллега и берет за руку. Идем скорее!» На сцене ведущая вручает всем пакеты с подарками, а я не свожу взгляд со входа в ресторан. «Почему Максима до сих пор нет?» А может, Таню тоже подключили к разговору? А если она начнет разбираться с Максимом из-за того, что он обсуждал со мной их прошлое? Она же думает, что это он рассказал мне про потерю ее сережки и про то, что раньше ее называли «вишенка». Вспоминаю слова, которые я говорила Тане у лифта. «А не то что, переспишь с моим женихом? Тогда хотя бы подожди до свадьбы. Ты же любишь уединяться с чужими мужьями в туалетах, верно?» Таня сто процентов поняла, о каком туалете шла речь. Она знает, что я говорила о свадьбе Нины. Представляю, как Таня будет рассказывать Максиму про считалочку и про то, что я знаю об измене во время свадьбы. Ладони становятся влажными, все тело покрывается мелкой дрожью. Не дожидаясь, когда мне вручат пакет с подарком, спускаюсь со сцены и быстро иду к выходу. Я должна вмешаться в их разговор. «Давай, Лера, включай актерское мастерство». Приказываю себе. «Падай в обморок, притворяйся, что тебе плохо. Делай все, что угодно, лишь бы увести Максима от Джаню и Тани. Выхожу из отеля и вижу на крыльце Максима». Он провожает взглядом Джаню, который быстрым шагом идет к парковке. Как только китаец садится в машину, Максим сует руки в карманы черных брюк и с задумчивым видом смотрит в одну точку. Набирает полную грудь воздуха и, подняв голову к темному небу, Закрывает глаза. Одному Богу известно, о чем он сейчас думает. Он разговаривал только с китайцем или Таня тоже была с ними? Если была, то мне конец. Максим медленно проводит рукой по черной щетине, открывает глаза, а я в этот момент вздрагиваю от звука СМС. «Спасибо за фотки», – пишет сестра. «Так и думала, что ты ничего не отправишь». Перевожу взгляд на Максима. И забываю, как дышать. Он пристально смотрит мне в глаза. Молчит, словно ждет, когда я сама начну объяснять ему, кто я на самом деле. Он точно понял, что я непростая художница Лера. Прерывисто выдыхаю я, глядя на него, не моргая. И он в курсе, что я многое знаю о его прошлом.